Глава третья. Прощание с беззаботной жизнью. Дориан смотрел на меня потемневшими от страсти глазами. «Да что же забери мне, Дракхал, происходит?» Дракон тяжело дышал, но попыток снова завладеть моим ртом не предпринимал. Всего несколько глубоких вдохов, и взгляд его изумрудных глаз прояснился, а привычная насмешливая улыбка изогнула припухшие после поцелуя губы. «Увидимся вечером, малютка Кэсси. Можешь распаковывать чемоданы». Пф! фыркнула я, даже не думая следовать его приказу. «Конечно, мне хотелось остаться в академии и спокойно получить выстраданный диплом. Вот только я видела в глазах ректора свой приговор. Решение принято, подписи поставлены, а следующий вечер я встречу уже в Нурии». Дориан вышел из моей комнаты, не потрудившись попрощаться — Очевидно, дракон был уверен в своих силах. Ну-ну, не было бы так обидно. С удовольствием бы посмотрела в его глаза, когда ректор ему откажет в прошении. Новая волна тоски и отчаяния накатила на меня. Сев рядом с закрытым чемоданом, растерянно заскользила взглядом по мебели, стараясь запомнить свою комнату навсегда. Ведь больше я сюда не вернусь. Сердце больно жалось. «Жахровый жахр! Почему я не отказалась от того глупого спора?» Это вечное соперничество с Дорианом меня толкало на необдуманные поступки, только раньше последствия не были такими фатальными. Вздохнув, откинулась на подушку и посмотрела на потолок. Знакомая трещина, разделяющая комнату надвое, была похожа на след от молнии. Подняла руку и призвала немного огня. Кончики пальцев заискрили, а над ладонью появился маленький язычок пламени. Я лениво перебирала пальцами, играя со стихией, а потом и вовсе, повинуясь шаловливой мысли, придала огоньку форму маленького дракончика. Заставив плод моей магии отделиться от руки, послала его кружить под потолком. Красиво. Боязнь перед будущим постепенно отступала. Возможно, все к лучшему. Как говорила тетушка Лори, «Боги знают, когда нужно молнией поджарить чей-то зад». Да и Академия, в которую меня привели, не самая плохая в королевстве. Я бы сказала, вторая или третья из лучших после нашей, конечно. Хотя уже не моей. Я вздохнула и повернулась на бок. Дракончик, подгоняемый моей магией, все кружил надо мной, освещая комнату неровным желтоватым светом. Возможно, я задремала, потому что, когда внизу раздались веселые голоса одногруппников, вздрогнула и села в кровати. От дракончика не осталось даже искры, что неудивительно, если магию ничем не подпитываешь. За окном было черным-черно, а это значило только одно — Наступил последний вечер моего пребывания в академическом городке, и даже перспектива провести его с моими ненавистными одногруппниками не могла лишить меня ностальгического настроения. Расправив смятую одежду, я поправила около зеркала прическу и пошла вниз на прощальный ужин. «О, Кэс, ты еще тут?» — спросила Ермин, замерев с вилкой у рта. Кусок мяса, наколотый на острые зубья, капал розоватым соком на белую тарелку — Но одногруппнице не было до этого никакого дела. Она не сводила своих синих глаз с моего лица. Я пожала плечами, словно шпилька не достигла цели, и села на свободный стул. Подтянув к себе чистую тарелку, медленно выложила на нее несколько кусочков мяса, салат и какую-то темно-серую кашу. — Сегодня твоя очередь готовить? — спросила, поддев вилкой густую кашу. «А ты ожидала праздничный банкет? Прости, не было времени подготовиться», ответила Ермин, положив, наконец, мясо в рот. «А где Дориан?» «Я не хотела так открыто показывать свой интерес, но дракона среди одногруппников не было, а он обещал мне восстановление в академии. Не то чтобы я сильно верила в его успех, но все же надежда, она как огненный скрут, умирает последней». «Примечание. Огненный скрут...» Крайне живучее магическое существо. Конец примечания». Ермин прищурилась, криво усмехнулась и ответила. «Боишься, что не успеешь попрощаться?» «Хватит, Яри!» — прервал ее Рон. «Ты перегибаешь». «Ой, нашелся защитничек!» — язвительно проворчала Ермин, но после слов эльфа замолчала, отдав все свое внимание еде. Рон повернулся ко мне и ответил на заданный ранее вопрос. Дор ушел еще несколько часов назад. Думаю, у него какие-то срочные дела, иначе он ни за что не пропустил бы этот вечер. Я кивнула, сглотнув образовавшийся в горле ком. Конечно, последний вечер, когда можно поиздеваться над малюткой Кэсси. «Неважно», — кивнула я, — «это просто вопрос вежливости». Я сделала вид, что не обратила внимания на ядовитый смешок Ермин. Именно в тот момент, когда Рон хотел еще что-то сказать, входная дверь резко распахнулась, явив нам помятого Дориана. Одного взгляда на его шатающуюся походку хватило, чтобы понять – дракон был смертельно пьян. Казалось, все звуки стихли, оставив этакий вакуум, в котором отчетливо были слышны тяжелые шаркающие шаги Дориана. Он чудом дошел до дивана, не упав на пол – но едва длинная нога зацепилась за ножку стоящего рядом стула, как дракон повалился вниз, аккурат между мной и округлым подлокотником дивана. Тяжелая рука Дориана проскользила по моему животу и зацепилась за колено. Он лениво повернул ко мне лицо и пробормотал. «Ничего не вышло. Прости». Слова дракона камнем упали на дно моей души, Последняя ниточка надежды с противным звоном натянулась и лопнула. Вздохнув, я скинула руку уже бывшего одногруппника, молча поставила тарелку с недоеденным ужином на стол и медленно побрела наверх. Аппетит пропал. А видеть неприкрытую радость Ермин и жалость в глазах парней было мучительно больно. Дориан же валялся бесполезной тряпкой на полу, и видеть его хотелось меньше всего. Захлопнув за собой дверь комнаты, я устала и упала на кровать, И бездумно уставилась в потолок. Жархов дракон! Еще сейчас ворочилась в постели, прежде чем задремала, отключившись от действительности. А проснулась уже рано утром, когда первые теплые лучи солнца скользнули по щеке. А тогда, в желание поспать еще я моментально вскочила, вспомнив, какой сегодня день. Наскоро, умывшись холодной водой, привела себя в порядок, заплела две косы и переоделась в простенькое темно-коричневое платье с глухим воротом. Единственным украшением этого наряда были белые кружевные манжеты и такой же съемный воротничок. И зеркало на меня смотрела юная ученица с наметившимися синяками под глазами. Все же вчерашние потрясения не прошли даром. Внезапно в окно кто-то постучал. Точнее, что-то. Это был вестник. Мне не нужно было гадать, от кого. Впустив мерцающий радугой шарик, я приготовилась слушать. Кассария регантония». «Вам необходимо срочно прибыть со своими вещами в портальную комнату номер семь». С тяжелым сердцем схватила чемодан, в последний раз взглянула на ставшую родную комнату и вышла за дверь. Окружающий мир еще спал, и только я со своим чемоданом, печальным призраком двигалась по лестнице, которая даже не стала привычно скрипеть в честь этого знаменательного события. Спустившись вниз, огляделась, пытаясь навечно запечатлеть в памяти каждый стул — каждую шторку и ветхие перила. В глазах противно защипала Хотела ли я видеть ребят? Пожалуй, только Рона. Ну, возможно, еще заглянула бы в самодовольные глаза дракона. Интересно, умеет ли Дориан смущаться и чувствовать вину? Однако дом все еще наполняла звенящая тишина, а дракон наверняка храпел после вечерней попойки. Передернув плечами, вышла за порог Лернандского домика. Времени на разглядывание дворика не оставалось. Вестник настойчиво мерцал впереди, подгоняя к точке назначения. Кэс. Раздалось сзади. Я растерянно обернулась. Кого еще можно было встретить в такую рань? Дориан стоял около дерева, росшего практически у самой стены дома. Выглядел дракон паршиво. Мне даже показалось, что он совсем не спал этой ночью. «Чего тебе?» Хмуро ответил я, чувствую, как из глаз все же потекли слезы. «Кэсси, я не оставлю попыток тебя вернуть. Потерпи немного». Пробормотал Дориан, пряча взгляд красных глаз в траве под ногами. Мое любопытство было удовлетворено полностью, раздавленный дракон выглядел ужасно. «Смирись, Дор, мы больше не увидимся. Найди себе новую девочку для битья». Я не ожидала такой пройти от еле стоявшего на ногах парня, Он моментально оказался около меня. Выхватив из моих рук чемодан, он притянул свободной рукой меня к себе и прижал так сильно, что я услышала, как что-то хрустнуло в спине. «Ты чего? Отпусти, раздавишь!» Возмутилась я, борясь и со слезами, и с непонятно откуда взявшимися теплыми чувствами к виновнику всех моих бед. «Я провожу тебя», тихо сказал Дориан, не отпуская чемодан. Скользнув рукой по моей талии, Он сцепил свои пальцы с моими и упрямо пошел вперед. Боковым зрением я отметила, как напряжен дракон. В брови сведены к переносице, губы плотно сжаты. Хотелось съязвить напоследок, ударить словом побольнее. Но в какой-то момент я поняла, что этим сделаю хуже только себе. Все равно уже ничего не изменить, а отравлять последние мгновения в родном месте не хотелось. В гробовом молчании мы дошли до двери в портальную под номером 7. Дориан не стал заходить внутрь. Вручив мне чемодан, он несколько долгих мгновений смотрел мне прямо в глаза и словно пытался набраться смелости сказать что-то важное, но так и не решился. Я вздохнула и взялась за ручку двери. «Еще увидимся, малютка Кэсси». Я вздрогнула и смело шагнула внутрь, успев расслышать тихое «Моя Кэсси». Прежде чем тяжелая дверь... Отрезала меня от дракона».